Глава седьмая. Нежданные гости. Планета ЛВ-934 Сцилла. Ориентировочно 9 февраля 2280 года. Спустя мгновение Казаков пулей вылетел из кабины, прогрохотав ботинками по металлическому полу транспортера, попутно сорвал с одной из полок бинокль и ударил кулаком по кнопке, открывающей заднюю дверь машины. Мгновенно стало холодно. «Да что стряслось?» – забеспокоилась Ельцова, выскакивая вслед за лейтенантом. Он стоял на снегу, приставив окуляры к глазам и смотрел куда-то в небо, из бело-голубого, превращавшееся в синее с фиолетовым. Желтый глаз гаммы «Феникса» висел над самым горизонтом. Рэммер утверждает, что в атмосферу неподалеку от этого района вошел спускаемый аппарат, а на орбите планеты завис крупный корабль. — Наверное, те самые красавцы, прибытия которых мы засекли на подходе к Сцилле. Маша задрала голову. — Точно. В темнеющем небе протянулась белая ниточка инверсионного следа. Судя по направлению, челнок шел прямо к базе С-801. — Эвакуируемся, — сказал Казаков. И, включив рацию, закрепленную на шлеме, крикнул свисающую к губам трубочку микрофона. — Код 10! Ребята, всем быстро обратно! Сворачивайтесь! «Повторяю, код 10!» «Что такое код 10?» — на всякий случай поинтересовался Ельцова. «Незапланированное безотлагательное отступление», — пояснил лейтенант, продолжая недобро коситься на небо. «Надеюсь, Гильгоф и компания сумели найти хоть что-то полезное?» «Если не успеем улететь, огребем неприятностей». «Явились американцы, причем вовсе не скрываются. Идут с включенным радиомаяком, словно предупреждают». Вот и мы, бежать бесполезно. Лучи, уходящие за край планеты звезды, упали на приближающийся челнок, превратив его в блестящую золотую точку, за которой тянулся длинный, постепенно расплывающийся след горячего воздуха. В дверях базы появились обер-лейтенант Эккард со своими подчиненными, потом Бишоп с доктором Гильгофом. С тыла прикрывали грифоны. «Быстрее!» — рявкнул Казаков, тут же сообразив, что его приказ бесполезен. Они не успевали. Американец снижался слишком быстро. Транспортер не сумел бы, опередив внезапного визитера, добраться до Треглава, находившегося не меньше, чем в километре от колонии. «Дед Мороз оказался прав в своих пророчествах», уныло признал лейтенант. вени Гельгув, сжимавший в руках объемистый пластиковый контейнер, с неприязнью уставился на потошедший совсем близко летательный аппарат. Стандартный военный модуль F-350 «Гурон» сделал низкий круг над базой и, зависнув в воздухе, начал опускаться на ледяную плата как раз между Треглавом и комплексом поселения, перекрывая дорогу к Челноку. «Назад быстро!» — скомандовал казаков. «В комплекс!» «Господин Эккард в правое крыло, Ратников в левое!» «Маша, доктор, идите с ними!» «Сержант, заберите американца с собой, глаз не спускать!» Он щелкнул переключателем диапазонов на рации и прошипел микрофон. «Рэммер, вы меня слышите? Пока не двигайтесь с места! Включите все системы защиты челнока!» Ельцова подумала, что показанная Дедом Морозом пороховая бочка с американским флажком готова взорваться. А он ведь предупреждал и сказал напоследок, чтобы потом не жаловались. Под атмосферными стабилизаторами приземлявшегося Гурона ясно виднелись, установленные на станках желтовато-белые ракеты, да еще несколько крайне несимпатичных систем плазменного удара. «Я же говорил», — почти радостно попыхтел Гильгоф, «говорил вам, это ловушка, и никто меня не слушал». «Помолчите, а!» — возмутился топавший рядом медтехник. Вся группа зашла за сержантом Ратниковым к пятому блоку колонии. «И без того тошно». «Более всего...» Машу пугали клацание оружия и почти неразличимое подпискивание систем наведения умных винтовок, которыми были вооружены военные. Неужто начнется драка? Да, в чудесную переделку угодил экипаж Триглава. Силы-то не равны. Зачем американцам штурмовать базу людскими силами? Сейчас Гурон как вмажет по уцелевшим строениям из всего бордового. Казаков понял что отводить транспортер куда-либо в сторону не имеет смысла. Все равно заметят, да и десантный катер торчит на равнине, будто небоскреб посреди Сахары. Эх, времени не хватило. Может, и успели бы смотаться. Лейтенант сидел у штурвала вездехода, ожидая вызова от американцев. Это действительно были они. На серебристом борту Гурона сияла белая пятиконечная звезда в синем поле, а на высоком киле Поблескивал синим и красным маленький флажок с полосами и звездами. Прежде чем начинать палить, они просто обязаны связаться либо с транспортером, либо с капитаном Реммером. Предположения оправдались. Пискнула рация, и кто-то, не представившись, проговорил на английском. «Джентльмены, оставайтесь там, где находитесь. К вам идет парламентер». Ничего больше, связь прервалась. Штатовский модуль опустился на поверхность Цилы приблизительно в двух с половиной сотнях метров от колонии. Казаков, через переднее стекло, вездеходно наблюдавший за ним в бинокль, рассмотрел, как отодвинулась в сторону округлая дверь, опустился узкий трап, и по нему на ледник сошел человек в темно-синем комбинезоне, шерстяной маски такого же цвета и полностью закрывающим голову шлеме Спустился и, как ни в чем не бывало, зашагал к транспортеру. Его подошвы Взметывали ледяную пыль. Человек был один, без всякого оружия. Может, где-нибудь у него и был припрятан пистолет, но чего-либо громоздкого наподобие автоматической винтовки не наблюдалось. Маша, разумеется, нервничала, но вида старалась не показывать. Сержант Ратников отогнал ее и остальных специалистов к дальней стене помещения, а сам вместе с солдатами занял позиции по сторонам от разбитых окон жилого здания. Устроились они на втором этаже. Какое-никакое, а господство над местностью. Но каким образом даже такое грозное оружие, как умная винтовка, может противостоять отлично защищенному атмосферному штурмовику наподобие Гурона? Андроид ненавязчиво опекал американского полковника, находившегося здесь же, и был готов при любом сюрпризе мягко и ласково скрутить Кеннетта. Биоробот бесспорно не в состоянии найти человеку вред действием или бездействием. Но кто сказал, что оправданные меры по иммобилизации Буяна вред? Правда, Кеннет пока вел себя образцово. Только сказал, обращаясь неизвестно к кому. «Простите, джентльмены, и вы, мисс, но...» Если вытянуть шею, в оконном проеме можно было увидеть стоящий неподалеку Гурон и его опознавательные знаки. Но, боюсь, теперь объяснение придется давать вам. Небо стремительно меняло цвет на зеленоватый, с лиловыми и пурпурными прожилками. Нижний краешек слепящего диска звезды уже коснулся бескрайней белой равнины, скупо разнообразившейся вкраплениями темных скал. Сильно похолодало. Машин приборчик показывал минус 52 градуса. Пока терпимо. Но вскоре после заката эта цифра почти удвоится. Однако в Антарктиде случается мороз и похлеще. Хотя комбинезоны военных и исследователей могли держать температуру до 110 градусов ниже нуля, у Маши начали мерзнуть ноги и кончики пальцев. Медтехник Ильин вместе с доктором Гельгофом тоже как-то странно переминались с ноги на ногу. Американец так вообще промерз до костей. Казаков вручил ему теплую куртку, но не более. Кеннет, впрочем, бодрился, будто предчувствовал скорое завершение своих бедствий. Ельцова, не сумев перебороть любопытство, подобралась ближе к окну, чтобы бросить взгляд на происходящее у вездехода. И была поражена. Маша ожидала чего угодно. Полусотни американских спецназовцев, нагрянувших поставить нахальных соперников на место. Десяток бронетранспортеров, танков или еще чего-то в этом роде. Но внизу, рядом с гусеничным вездеходом, где остался Казаков, стоял всего один человек. Темно-синяя одежда, флюоресцентирующие нашивки на рукавах и штанинах отражали апельсиновый свет медленно заходящего солнца. «Кто это? Что происходит?» «Странно», — прошептал Венигельгов, — «крайне неординарное поведение. Они не собираются нападать на нас. Следовательно...» заготовили какую-то особенную гадость. «Я счастлива, что с нами такой оптимист, как вы!» огрызнулась Маша. «Посмотрим, что будет дальше». Краем уха она различила какой-то смутный скрип, доносящийся снизу с первого этажа, но решила, что это шумит ветер или люди обер-лейтенанта Эккарта сменили позиции. Казаков настолько засмотрелся на разыгрываемый американцами диковинный спектакль, что даже не сообразил вовремя открыть дверь вездехода подошедшему парламентеру. Какого беса, интересно, янкисы прислали своего человека, когда переговоры вполне можно вести с помощью радио либо стандартной аудиовизуальной связи. Штатник, однако, выглядел человеком решительным. Он ведь наверняка догадывался, что может стать потенциальным заложником. Раскрыли створки, человек быстро забрался внутрь и опытным взглядом, нашарив запирающее устройство, опередил Казакова, коснувшись пальцем кнопки. «Там холодно», — пояснил он. «А у вас натоплено». Американец сбросил капюшон, одним движением стянул с лица маску и улыбнулся лейтенанту стандартной, ни о чем не говорящей улыбкой. Такое выражение лиц характерно для воспитанных банкиров, встречающих представителей фирмы, задолжавшей по счетам. На вид ему было не больше сорока лет. Армейская стрижка гладко выбрит, Глаза зеленоватые и безмятежные. Взгляд человека, уверенно в своем превосходстве над противником. «Майор Томас Гуделл, военно-космический корпус США», сходу представился гость и вопросительно приподнял бровь. «Сэр, называйте меня Сергей», уклончиво ответил лейтенант. «Чем обязан таким вниманием?» «Если желаете, господин лейтенант». Гуделл проигнорировал вопрос Казакова. «Обойдемся без званий». «Лейтенант?» нахмурился Казаков. «Именно», подтвердил американец и опустился на сиденье. «Специальное подразделение вооруженных сил России «Грифон». Последние полгода работа на ООН в центре подготовки в Тулузе. Затем вас откомандировали в подчинении имперской безопасности». «Господи Иисусе!» почему-то очень спокойно подумал Казаков. Интересно, хоть кто-нибудь во Вселенной догадывается, что операция «Рюген» секретна? «Чего вы хотите?» – спросил он. Первое. Отзовите своих людей из помещений базы. Снаружи мороз, и они скоро замерзнут. Второе. На ваш челнок пересаживается представленный мною пилот, а все вы приглашайтесь к нам в гости. Наверху, на стационарной орбите, находится теплый и удобный рейдер, Франклин Рузвельт. Затем вы беседуете с представителями Министерства обороны моей страны, наделенными гораздо большей властью, чем я. Видите, как просто. И о чем мы будем беседовать с этими представителями? Ядовитого просил Казаков. Понятия не имею, пожал плечами американский майор. Но могу предположить, что речь пойдет о нарушении суверенитета Соединенных Штатов Америки, выразившемся в захвате данной колонии. Или о том, что вы здесь натворили? Убийство мирных граждан, знаете ли? Вы отлично осведомлены, что колонию разгромили задолго до прибытия моей группы, каменным голосом ответил казаков. У нас имеется свидетель. Между прочим, ваш соотечественник и полковник армии. Кто-то выжил? По-настоящему удивился майор Гуддов. Жаль, что до сегодняшнего дня мы не обшарили базу как следует. «Как человек не окочурился на такой холодине?» «Неважно», — отрезал лейтенант. «Свидетель есть. Как вы узнали, что наш десант высадится сегодня?» «Да мы об этом и не подозревали», — признался Гуду. Рузвельт, соблюдая полное молчание во всех радиодиапазонах и защищенный магнитным полем, отражающим лучи радара, уже несколько недель находится в этой системе. О базе на Сцилле знало только правительство США». Несколько абсолютно надежных людей из WI и те, кто ее разгромил. Из какого источника последние добыли информацию, выясняется. Аналитики из лэнгли решили, что террористы обязательно вернутся. Вот мы и ждали. Почему? Не понял Казаков. Он до настоящего времени не мог уяснить, врет американец или нет. С чего бы ему врать? Все-таки сейчас он диктует условия. Вы? «Или кто другой?» – сказал майор. «Сейчас неважно, кто именно?» – разрушил поселок. «Позабыли здесь некоторые вещи, полезные для дальнейших исследований. Очень торопились. Автоматический сигнал о нападении на базу был передан через линию планка. Едва раздались первые выстрелы. Разумеется, на перехват немедленно вышел наиболее быстроходный корабль с военными. Но, к сожалению, они не успели. Пришлось устроить засаду». Вероятность нового появления уничтоживших С-801 людей была мизерной, но все-таки мы дождались. Дождались, да не тех, буркнул Казаков. Положение было аховое, это он ясно видел. Влипли. Какая разница? Майор снова выдал лучезарную улыбку. Я понимаю, что здесь поработали не вы, но кому-то ведь нужно побыть виноватым. Все свидетельствует против вас. Мы снимались с орбиты, благо небо было чистым, как ваш десант вошел в колонию с оружием. Вам будет трудновато доказать свою невиновность. Кстати, вы не предполагаете, что свидетель, которым вы так хвастаетесь, вас же и обвинит. Только не делайте возмущенное лицо. Вмешались в развлечения для взрослых, расхлебывайте последствия. слом зовите своих и поехали. Гарантирую каждому личную неприкосновенность и лишь минимальное ограничение свободы. «Какова альтернатива?» – осведомился Казаков. «Да никакой», – пожал плечами Гудел. «Если откажетесь и попробуете оказать сопротивление, мы вас уничтожим. Следственному комитету будут предъявлены неопровержимые доказательства ликвидации террористической группы». «В незарегистрированной колонии? вон вас и слушать не будут». «Незарегистрированной?» – притворно удивился майор. «С какой стати?» 9 суток назад мы подали официальную заявку в Комитет по колонизации отдаленных планетных систем Организации объединенных наций. Прошение было тотчас удовлетворено. Ну и что? При желании ооновские исследователи раскопают, что заявка была фальшивой, поселок уничтожен почти месяц назад, а регистрация произошла задним числом. У них не возникнет такого желания, честное слово. Ну что, согласны с моим предложением? естественно что после судебного процесса вам будет закрыт въезд в россию но правительство америки вполне сумеет позаботиться о вас и ваших людях вашему правительству поднял глаза казаков требуется крупный скандал способный скомпрометировать государственные организации российской империи вы удивительно проницательны кивнул гудол однако подобные тонкости пусть решают политики я понимаю что вы давали присягу и служите своей стране. Но окажись я в аналогичном положении, я бы не раздумывал». «Поймите, исполнители страдают всегда. Нужно уметь проигрывать». «Я умею проигрывать», — медленно сказал лейтенант. «А если я вас сейчас пристрелю?» «Ничего не изменится». Майор оставался невозмутимым и никак не среагировал на угрозу. Как только перестанет функционировать вшитый под кожу передатчик моих личных данных, по комплексу поселка и вашему челноку будет нанесен удар с орбиты. Моя жизнь не играет роли. Я тоже исполнитель. Ну? Нет, спасибо. Казаков встал. Дверь там. Не хотите, чтобы я вышвырнул вас отсюда пинком? Убирайтесь сами. Ясно? Более чем. Гуделл тоже поднялся на ноги и сделал шаг к двери. «Вы вызываете уважение, сэр. Мне жаль, что все так обернулось. Даю вам еще час на раздумье. Примите другое решение, свяжитесь со мной на любой волне. А когда полностью зайдет солнце, не забудьте прочитать молитву». Американец вышел из вездехода, шлюз за ним закрылся, а Казаков, оборвав ремешок, сдернул с груди бинокль и швырнул его в стену. Система электронного наведения прибора жалобно взвизгнула, посыпались осколки линз. Снег из белого стал синим, на восточной стороне неба появились звезды, выстраивающиеся в чужие созъездия. Маленькая человеческая фигура споро продвигалась по ледяной равнине от базы, кусившемуся на снег штурмовику Гурон. След майора Гудову смотрел русский лейтенант, прижавшийся лбом к обзорному стеклу вездехода. Казаков знал, что положение окончательно стало безвыходным. Теоретически можно связаться с сидящим в челноке капитаном Рэммером и отдать приказ ударить по гурону ракетой или плазменным разрядом. Только что изменится? Парящий над поверхностью сциллый рейдер мигом превратит в пар всю территорию базы и окружающее пространство на много километров в радиусе. «Возвращайтесь!» Казаков вызвал сержанта Ратникова и обер-лейтенанта Эккарта. «Есть разговор».